Глава 18. На следующее утро я проснулась раньше сигнала по будке. Потом просто лежала и смотрела в потолок, нервничала. По всему выходило, что именно сегодня меня должны вызвать на допрос к менталисту. Может, она и не спросит ничего такого, а артефакт всего лишь подстраховка. Но надеяться на это глупо. Все же на месте дознавателя я бы обратила внимание на странную девушку, у которой сломался академический значок именно в тот день, когда на нее же напали твари гати А еще у этой же девушки все эмоции находятся в серой зоне. М да Тут не надо быть великим сыщиком, чтобы заподозрить неладное. Очень неладное. Проще говоря, весь мой обман держится на допущении, что ей будет лень возиться. И она здесь не за этим. Вот только тогда зачем? Что им тут еще нужно? Нет, несмотря ни на что, у них наверняка есть объяснение, почему они не вызвали меня вчера. Может, просто собирали информацию? Играли на нервах главных фигурантов? Ничего не ясно. И выяснить, с кем же они вчера общались, доподлинно не удалось. сюзи упомянула, что говорили с деканом Макреем, а он явно не женщина. Правда, еще она сказала, что вроде бы к дознавателям собиралась идти ее декан. Но вот дошла ли. Этого соседка не знала. Та была все время на занятиях и надолго не отлучалась. Впрочем, от кого можно ожидать наличия боевого артефакта, как не от декана артефакторов? Это, конечно, знание высшего порядка и ограниченного пользования. Но нас всех в разведшколе учили такие делать. С другой стороны, дознаватель сказал, что она теоретически может носить его легально. А это явно не про нашего главного артефактора. С чего бы ей иметь подобные привилегии? Хотя кто их знает, этих военных? Она-то как раз могла иметь доступ к каким-то тайным разработкам. Может, поэтому? Слишком много вариантов. Надо прекращать гадать и накручивать себя. Кемер прав. Выявить резидента – дело не быстрое Он сам разведчик, но так и не понял, кто это. Может, конечно, у него есть перечень претендентов, но пока я на это намеков не вижу. Да и в его анонимке были лишь косвенные сведения. Впрочем, проверив их, Руководство решило действовать, а значит, посчитало важными и верными. Но ведь я сильно отклонилась в итоге от задания. Мне нужно, чтобы на меня вышел резидент, чтобы через меня попытался завербовать дядю. Но даже намеков на это нет. Или есть? Нет, Кемер все же не пытался меня вербовать. Наверное. Если мы вместе будем искать некоего резидента, я буду передавать дяде некие данные. Чем не вербовка? Хотя не сходится. Дядю интересует информация лишь по резиденту. Таким образом, если он не получит этих сведений, вербовка не состоится? Или декан подставит кого-то другого, например, агента ниже себя рангом, но резидента в лицо не знающего Так, это все интересные мысли, и их надо держать в уме. Но ведь на меня обратил внимание не только Кемер. Кто еще? Келлер? Его сразу можно отсечь. Он поступил вместе со мной. Даже если предположить, что он работает на вражескую разведку, то на уровне принеси-подай. Еще есть Алерт. Странный парень, который, похоже, то ли пытается показать, что я ему нравлюсь, то ли за мной просто шпионит. Может он быть не главным, конечно, но кем-то из агентов или завербованных. Вполне. И теперь он прощупывает почву. Или я себя накручиваю и уже в каждой тени вижу резидента. Полежав в кровати чуть дольше обычного, мне же бегать не надо, Я встала и, наконец, собралась в столовую и на занятия, но не успела выйти из общежития, как меня встретил у дверей дежурный. «А ты долго? Ну сколько можно тебя ждать?» — недовольно прошипел незнакомый третий третикурсник. «Можно было попросить коменданта передать, что меня ждут?» «Это ваша комендант?» Парень передернул плечами, но продолжать не стал. «Короче, мне приказали проводить тебя к дознавателям. Пошли». Я с тоской посмотрела в сторону столовой. Но не просить же их подождать, пока я поем. Дежурный меня привел в административный корпус. Но не на четвертый этаж, а в подвальное помещение. Вот тут бегающих людей не было, лишь длинный полутёмный коридор и несколько дверей по обеим его сторонам. То, что надо для работы менталиста на самом деле. Это только кажется, что ему достаточно поставить артефакт, экранирующий эмоции за пределами комнаты, и можно работать. Да вот только любое устройство тоже нагружает сенсорику дополнительным силовым полем. Артефакты используют, но в крайнем случае, когда невозможно уединиться, например, в полевых лагерях военных. В остальном же менталистам стараются предоставить максимально комфортное, а значит и максимально удаленное от людей помещение. Дежурный постучал в дверь, сдал меня на руки одному из дознавателей и умчался по своим делам. Небось, еще и радуется, что много времени потратил на ожидание и не пришлось работать. «Каталиса Уортон, по вашему приказанию прибыла», – представилась я мужчине, который и открыл дверь. «Пожалуйста, проходите, садитесь», – предложила женщина, потом кивнула своему коллеге, и он закрыл дверь с той стороны. «Я менталист отряда дознавателей, и мне бы хотелось поговорить с вами об инциденте с монстрами Гати, но для начала пара контрольных вопросов». Я сразу обратила внимание, что она не сказала, какой именно отряд дознавателей. Хотела сама спросить, но все же передумала. Подобный интерес выдаст меня быстрее, чем эмоции. Тем более, что я сейчас ощущала привычный эмоциональный штиль, который у меня бывает только в случае опасности. Можно было и артефакт не включать. Менталист задала пару вопросов для настройки, но, вероятно, ощутила только неопределенные, неяркие эмоции. «Кадет Уортон!» «На вас какой-то артефакт?» «Студентка Уортон», — поправила я с каменным выражением лица. «Мы еще не давали присягу. Да, на мне два артефакта. Академический значок и целительский». «Вы очень напряжены. Меня впервые допрашивает менталист. Извините». «Ничего, расслабьтесь. Подумайте сейчас о чем-нибудь приятном». «Хм, вам делали замеры уровня сопротивляемости ментальному воздействию?» «Нет», — я покачала головой. Я не думала, что это обязательно. Ну а вы сами как думаете? Можете вы сопротивляться? Ну, я напоказ задумалась. У папы низкий уровень эмоциональности, а у дяди высокий сопротивляемости. Возможно, я получила что-то из этого по наследству. А может, просто... Что просто? Женщина аж подалась вперед. Может, она и умеет читать эмоции. Может, сама этому с успехом сопротивляется. Но слишком уж у нее живое лицо и тело. Все чувства видны как на ладони, по мимике и позе. Или это обманка, чтобы расслабить и расположить собеседника к себе. Я слышала, что менталисты лучше владеют микромимикой и языком тела, чем обычные люди. В моменты, когда надо собраться, действовать решительно, у меня пропадают всякие эмоции. Я как артефакт переключаюсь в боевой режим. А сейчас такой момент? Можно и так сказать. Я пожала плечами. Мне раньше не доводилось говорить с менталистом. Оттого я перенервничала. но хорошо, давайте продолжим. Расскажите о том, что произошло, пожалуйста». Я рассказала вкратце, потом подробно. Потом женщина подала какой-то сигнал, и в комнату зашел ее коллега. Пришлось повторять историю еще три раза в разных вариациях и отвечать на разнообразные вопросы про то, как на нас с Келлером напали твари Гати. Об убийстве мутанта решила не утаивать. Если уж разведчик все понял, то дознаватели поймут и подавно. «Значит, вы говорите, что пока не зашли в воду, ничего странного не заметили?» «Нет». «Интересно, меня об этом же спрашивал декан Кемер». «Но если вы уточните, на что именно нужно было обращать внимание, я попытаюсь вспомнить». «Хорошо, давайте попробуем», — кивнул мужчина. «Странная, необычное выбивающееся из общей картины поведение отдельных студентов или групп студентов». «Вряд ли», — подумав некоторое время, ответила я. Хотя в голову тут же пришел Алерт, но с ним, думаю, стоит разобраться лично. «Правда, я мало с кем общаюсь. Только вот с Келлером, его ребятами, да со своей группой». «Ну хорошо, может, что-то в горах, когда вы бегали, или внутри Академии что-то поменялось?» «В горах я очень редко бегаю, всего пару маршрутов освоила. А насчет Академии я тут не так уж долго нахожусь, чтобы понимать, что нормально и обычно, а что нет». Пожалуй, из необычного только то, что старшекурсников отправляют проходить практику на границу то ли с гатью, то ли с соседями. Простите, больше ничего не могу сказать. Я развела руками. А много недовольных тем, что направляют. Недовольных? Хм. Вы что-то вспомнили? Тут же задал вопрос мужчина. А я как раз подумала про нашу небольшую перепалку в столовой с Максом и его недоумение. Понимаете, это же военная академия. Начала я, а дознаватели кивнули. Так вот, для некоторых моих сокурсников было шоком, что их могут направить куда-то в опасную зону. Их поведение стало некоторым шоком уже для меня. «Сокурсники — это первокурсники?» Я кивнула. «А как отреагировали старшие?» «Ну, какой-то особой радости я не видела. Да и чему радоваться, если на границе неспокойно? Знаю только, что третикурсники-целители недовольны отменой полевой практики» теперь им ее не зачтут автоматом. Но это ведь такие учебные моменты. То есть они недовольны, что случилась вся эта история с тварями и выезд на границу отменили? Не знаю, конечно, по поводу всех целителей, но моя соседка из-за этого расстроилась и говорила, что другие тоже переживают. Интересно, а еще что-то можете припомнить? Нет, простите. После некоторых раздумий ответила я. А, да, не знаю, в курсе ли вы... Но в день атаки мутантов сбоил мой артефакт, показывал другое местоположение. Не то чтобы я об этом забыла и теперь спохватилась и с дуру решила напомнить. Мне теперь хотелось посмотреть, как они сами на это прореагируют, потому что такого важного факта они вообще не коснулись. Им было интересно совсем другое. То, что не вписывалось на первый взгляд в картину мирной жизни Академии до появления монстров. Хотя, может, я и ошибаюсь? И они такими окольными путями пытаются найти новые ниточки, свести все воедино. Кто их разберет? Тем не менее, их большая заинтересованность в том, что происходит в академии, нежели в самой атаке мутантов, несколько напрягает. Отдается в моем аналитическом уме некоторым диссонансом Они подозревают кого-то из сотрудников или студентов в нападении. На территории академии? Да это же просто смешно. Им надо искать место или ритуала, или прорыва некроэнергии. И уж там, на месте, смотреть, что случилось. Или я много на себя беру, и они лучше знают, что надо делать. На первое занятие я в итоге так и не успела. Меня освободили из-за лабдознания лишь за 15 минут до конца урока. Так что смысла не было идти и извиняться перед преподавателем. К тому же есть хотелось. В столовой было ожидаемо пусто. Всего несколько учеников злостно прогуливали. Но у меня появилась возможность хорошенько подумать в тишине. Что же получается? А получается, что дознаватели приехали все же из-за нападения. Вот только интересовались им скорее в комплексе. Точнее, воспринимали его как один из эпизодов, лишь части целого. Хотя, может, они только прикрывали нападением монстров какой-то свой интерес. Но какой? И кто они вообще? Из какого ведомства? То, что они не ищут резидента, это ясно. Их интересует поведение студентов, странности в академии, недовольство. Что это может быть? Это военное учебное заведение с жесткой дисциплиной, находящееся на отшибе. Так что вариант с группой заговорщиков, которые желают свергнуть короля, скорее всего, можно не рассматривать. Да и занимались бы этим контрразведчики, которые меня сюда и послали. Нет, это что-то явно иное. Зайдем с другой стороны. У кого на службе могут состоять менталисты? Частные предприятия откидываем сразу, там таковые имеются. Но вот организовать группу дознания и отправить ее в военную академию они не способны. Кто еще? Разведка, точнее контрразведка, армейские и... Ну, конечно, внутренний отдел безопасности это. Но что понадобилось полицейским в наших пенатах? Кого они ловят? Кого преследуют? Почему их послали разбираться с прорывом монстров? Они же этим не занимаются. Это должна быть какая-то полицейская операция. Вот только мне с трудом удается найти повод, при котором им удалось бы уговорить военных. Не любят те, когда забредают в их угодьях. Тут, впрочем, надо задать другой вопрос. Одна ли у нас цель? И могут ли они мне помешать? по первому вряд ли. А вот насчет второго, посмотрим. Пока сложно сказать. Может, дядя что-то выяснит. «Подскажет, что делать». Я с тоской посмотрела на недоеденный завтрак. Задумалась, что прогуливать следующее занятие у меня уважительной причины нет, и пошла учиться. Вот только все оказалось несколько сложнее. В классе артефакторики нашей группы не нашлось. Всей. То есть вариант, что они все опоздали, что сейчас придет преподаватель, а я тут одна такая красивая сижу, по причине своей абсурдности даже не рассматривается. Пришлось нестись на первый этаж, где меня просветила дежурная, что вся наша группа ушла на плац перед главным корпусом. Не знаю, что происходит, но мне это не нравится. Ринулась туда. Вернее, как ринулась? Пошла. Пусть быстро, но не бегом. Бегать-то мне нельзя. Я, конечно, не успела, но мне простительно. Дохромала как раз к тому моменту, как собравшимся факультетом боевиков и разведчиков с первого по третий курс Как мне кажется, вышел декан Макрей, а вслед за ним и тимер В общем, речь первого сводилась к следующему. Надо обшаривать горы на предмет какой-нибудь магической активности. Для этого студентам выдадут специальные артефакты, которые начнут светиться красным, если рядом есть какое-нибудь подозрительно фонящее магией место. Вот лучше бы они другой цвет взяли, честное слово. Поскольку территория, прилегающая к Академии, огромна, нам пришлось привлечь всех студентов. Но это не говорит о том, что вы пойдете в одиночку. Мы сформировали из вас команды по 3-4 человека. Один с третьего курса, один со второго и один или двое с первого. От старших далеко не отходить. Тут могут водиться дикие звери и сложный рельеф. Запросто можно попасть в обвал или упасть в ущелье. Дальше декан зачитывал списки. Студенты и кадеты выходили к нему и получали артефакты. Вот только меня в этих списках не оказалось. Так, оставшиеся, те, кто по разным причинам не может пойти в горы, передаются в ведение декана Кимера. Он назначит вашу зону ответственности. Остальным дается 15 минут, чтобы переодеться в спортивные костюмы и удобную обувь. Сбор здесь. С этими словами Макри развернулся и ушел со ступеней главного корпуса, предоставив слово «коллеги». «Так, теперь вы». Кемер начал пофамильно называть, кого и куда отправляет работать, точнее дежурить, потому что большинство дежурных, отрабатывающих наказание, сняли с заданий и отправили в горы. «В конце нас осталось восемь человек. Не знаю, с какого факультета, но думаю, с разведки» а вы переходите под моё непосредственное командование в оперативном центре. В горы ушло больше двух сотен кадетов, и за их артефактами надо пристально следить. Этим вы и займётесь. Пойдёмте. Ох, как интересно. Мне кажется, или декан кимер только что дал мне доступ к академическому артефакту, который контролирует всю сеть? Так вот откуда народ знает параметры. Кадеты просто помогают наставникам с контролем. И, кстати, я тут единственная первокурсница. Есть, правда, еще один второкурсник, но остальные старше. То-то они на меня так подозрительно посматривают. Ну а что? Между прочим, бегать по всяким поручениям я тоже не могу. Ножка болит. Декан привел нас в большой зал, где за столами странной конструкции уже сидело пятеро сотрудников. Подвел к свободным и приказал тоже садиться. Сейчас мы поделим территорию Академии и окрестностей на зоны. Перед каждым из вас на этих подставках... Кемер показал на столы. Появятся магические карты ваших частей. Вы должны за ними внимательно наблюдать. Обращайте внимание на рельеф. Человек может свалиться в расщелину, а вы и не заметите. Если с кем-то из поисковых отрядов что-то случается, на карте появляется красный огонек. Если дотронетесь до него, увидите всю информацию о кадете, в том числе, в каких параметрах произошел сбой и насколько он серьезен. Зелёным обозначаются те, у кого все нормально. Ещё мы добавили опцию поискового артефакта. Если у кого-то он сработает, вы это тоже увидите. Точка станет чёрной. О любых изменениях сообщайте мне. И я не имею в виду только покрасневшие или почерневшие пиктограммы. Если вы видите, что кто-то сильно отстал от группы, или точки на карте ведут себя странно, например, долго не двигаются, тоже докладывайте мне. Вопросы? Кемер нас строго оглядел, задержал взгляд на мне. Нет вопросов? Тогда приступаем. Подставка передо мной сначала налилась мягкой синевой, а потом магическая карта развернулась во всей своей красе. Перед моим взглядом сейчас лежал какой-то незнакомый гористо-скалистый участок. Сложная и немаленькая зона. Впрочем, они все такие. У кого-то лес, у кого-то утесы и горные тропы. Лишь второкурснику, сидевшему рядом со мной, досталась территория Академии. «Это Кимер мне просто доверяет или решил проверить в деле?»